ЭПИЗОД 20. КОРАБЛЬ КОЛОБКОВ Первым делом Иван изучил схему корабля и определил свое местоположение. Потом наладил связь с БАЗО в машинном отделении. Маша вызвала небару и поручила ей заняться в главной рубке корабля привычным делом – связью и мониторингом внешней обстановки. Теперь можно было отправиться в лаборатории странника, но Карант объявил – хозяйке и ее другу сначала нужно сделать прививки от боевых патогенов-зартеков. «Ну и делай!» Оказывается, для этого стоит раздеться и войти в тело Каранта. В одежде никак нельзя. Как показал опыт с мироницами одежда после процедуры не восстанавливается. Иван вызвался идти на вакцинацию первым. «Не отворачивайся, записывай на камеру», – сказал он Маше. Иван быстро разделся и шагнул к Каранту. На теле колобка вмятинками обозначились контуры входа. Иван положил на него ладонь, и вдруг его рука стала погружаться внутрь, увлекая за собой все тело юноши. «Записывай! Если не вернусь, считай меня жертвой науки!» «А колобок внутри не пустой, в нем какая-то теплая жидкость, будто пузырится!» Маша инстинктивно схватила Ивана за другую руку и стала тянуть к себе. «Карант, ты не забыл, что землянам нужно дышать? У нас легкие, а не жабры», — сказала она. «С миранийцами все обошлось», — вмешался Ранкол. «А они такие же люди, как земляне». Маша отпустила руку Ивана, и колобок с громким болотным чмоком поглотил его. Маша в бессильной тревоге приложила ухо к телу Каранта. Внутри что-то равномерно булькало, а сам колобок мелко вибрировал. Ранкол скатался куда-то и через минуту вернулся с полотенцем. «Приготовьтесь, хозяйка, сейчас ваш друг выйдет. Дайте я буду снимать кино». Из тела Ранкола вышли два тонких щупальца. Одним он взял гаджет, другим протянул Маше агрегат, похожий на фен, и полотенце. «Не медсестра, а банщица, принимая на руки обмякшая и раскрасневшаяся, как после парилки, тело друга, сказала Маша. От тяжести подхваченного мокрого и скользкого тела она не удержалась на ногах и села на изогнутый пол. А Миронец, когда вышел из каранта после прививки, грохнулся на пол и покатился? «Да, а что такого?» – беззаботно отреагировал Ранкол. «Люди не могут далеко укатиться». «Синяк будет», – начала было Маша, но прикусила язык. «У колобков вакцину вениками вбивают, как эвкалиптовое масло в парилке». «Вакцину можно вести и внутривенно, и внутримышечно», – ответил ранкол. «Но тогда она не сразу по всему организму начнет действовать. Синяки не в счет. Главное – не содрать кожу. Мы, колобки, можем погибнуть от любой глубокой ранки, нанесенной вне предназначенном для раскрытия тела мести». Я тебе про людей говорю, а ты опять про себя. Вань, скальпель в аптечке Юлионы просто страшнейшее оружие для колобков». «Да, воины из колобков еще те», – пробормотал Иван. Он окончательно пришел в себя и начал одеваться. «Я будто внутри большого вибромассажера побывал. Меня терли и мяли со всех сторон. Конечно, одежда не уцелеет». «От любого выстрела за Артека колобок погибнет», — продолжал жаловаться ранкол Ронкол. «Истечет жидким носителем жизнедеятельности. У людей он называется кровью». «Я, ранкол уже поняла. Хныкальщики. Явление вселенское», — раздеваясь, сказала Маша. «Держи, Вань, заколку, а то мало ли...» Когда процедура вакцинации прошла и Маша, команда тронулась в направлении лабораторий. С восставшими роботами из артеков на имперском крейсере ребята однажды уже справились, хотя и временно потеряли обоих миранийцев. И теперь чувствовали себя более уверенно. Знали, что вакцинированы, а биозащита действует немедленно и во всем теле. На цивилизацию же круглых имперские боевые патогены не действовали. Впереди в качестве разведчика и осветителя катился маленький ранкол. За ним, отталкиваясь руками и ногами от стенок цилиндрического прохода, следовали Иван и Маша. Карант замыкал отряд. По приказу Маши Карант рассказывал о лабораториях. Оказалось, странник, когда не воевал с империей, сидел в них безвылазно. Ранкол вел корабль, а Карант помогал страннику. В основном утилизировал отработанный биоматериал и обеспечивал стерильность помещений. Ставить опыты страннику помогали механические роботы. Он их тоже выкупал или выпрашивал у миранийских партизан. Странник не только синтезировал, выводил и испытывал патогены на зартеках и организмах других цивилизаций, но и хотел познать собственную природу. «Ставил эксперименты на себе?» – уточнил Иван. «Да. От этого временами впадал безумие и в таком состоянии являлся в рубку корабля. Сдирал кожу с моего брата и бил его по-живому. Бедный ранкол!» Сказав это, Маша пыталась догнать и погладить маленького колобка, но слишком сильно оттолкнулась, промахнулась, потеряла равновесие и, если бы не Иван, ударилась бы головой и грудью о стенку». «А чем эксперименты над собой отличались от экспериментов над пленными Зартеками?» Вовремя ухватив Машу за ногу и руку, обернулся Иван Каранту. «Я отличий не обнаружил», — ответил Карант голосом Ивана. «В моем присутствии какие препараты странник вводил пленным, такие себе». «Значит, странник и Зартеки как минимум должны иметь близкую природу», — сказал Иван и выразительно сжал руку девушки. «Выходит, не все подопытные артеки погибли». Не все, даже не большинство. Бывший хозяин сначала просто убивал зартеков и изготавливал из их тел препараты. А позже приказал мне освободить большие помещения под холодильные камеры и стал после определенной процедуры помещать туда зартеков в состоянии легкого анабиоза. А сейчас холодильники пусты? Да, в последний заход корабля за пояс ледяных глыб странник загрузил всех зартеков на челноки и куда-то их перевез. «В тот последний заход и мы на корабль высадились», – призадумался Иван. «Да. Странник сначала перевез Зартеков, за потом сразу послал за вами эвакуационную капсулу». «И сколько же их было?» «По вашему счету, 2000 2000 Иван даже остановился. Маша, поняв, к чему клонит друг, грозно обратилась к обоим колобкам. «Куда в ледяных полях при температуре 240 можно высадить целый полк?» те затряслись от страха мы не знаем хозяйка мое дело капитанская рубка и кухня добавил ранкол опять готовый спрятаться в теле каранта а мое дезинфекция и утилизация добавил Карант, откатываясь подальше от грозной хозяйки мы даже не знаем что творится в остальных секциях корабля еще я стрелок но стрелял всего один раз когда пытались отбиться от пиратов у нас это называется специализация сказал иван самому себе А вдруг, Маша, в этих секциях сидят еще две-десять тысяч Зартеков в состоянии легкого анабиоза? Может быть, странник и не высаживал никого в ледяных полях? Маша потребовала от Колобков показать на схеме, в каких отделах корабля они не бывали. Оказалось, половина гигантского корабля не обследована. Когда команда прибыла к карантинному шлюзу шарообразной формы, Каран Тропко сказал голосом Маши. «На выходе из шлюза нас встретит охрана. Биороботы. Магия на них не действует. Одного каранта охрана узнает и впустит. Влезайте в меня». «А ты можешь сделать так, чтобы мы видели происходящее снаружи?» – спросила Маша. «Не бойся, Мария», – раздался откуда-то голос Небары. «Я уже в рубке, слежу за вами. Бой в фиолетовом секторе продолжается, но движения в нашу сторону нет. Через пятнадцать вздохов бозон очнет пробный запуск двигателя». «Руководитель миссии спасения Союза колыбелей и хозяйка цивилизации Колобков не может бояться». Очень строго, хотя больше для себя, ответила Маша. «Я просто хочу получить дополнительные гарантии. Все здесь приходится делать в первый раз и вслепую». Все влезли в тело Каранта и на этот раз оказались в воздушном пузыре. Колобок вкатился в шлюзовую камеру. Хотя колобок катился, пузырь только слегка волновался, и ребята, ни за что не держась, не падали. Через ставшие прозрачными в нескольких местах покровы колобка они видели, как шлюз заполняется светло-зеленой жидкостью. «Проведут нас через пост Зартеков и сами пусть прячутся», — сказала Маша Ивану. «А то мы не сможем действовать, только и будем охранять Колобков от царапин». «Цивилизация называется», — пробурчал Иван. «Одна царапина и нет ее». «Союзники любые нужны», — без всякого энтузиазма пыталась возразить Маша. «Не пойму, мы куда-нибудь едем или стоим на месте». «Карант, а странник, чтобы попасть в лаборатории тоже входил в твое тело?» — спросил Иван, продолжая изучать схему лабораторного отсека корабля. «Да. Значит, охрана сейчас ожидает, что из тебя выйдет странник?» «Конечно». «Попали!» — вскричала Маша. «Вы что же не предупредили союзнички?» «Вы, хозяйка, и не спрашивали», — сказал Ранкул, трепеща от страха. «Что для вас, людей, справиться с биороботами? Я знаю, как хозяйка разделалась с запасной командой пилотов на Зартековском крейсере». «Это Юлена разделалась, и то случайно. Не умеем мы, Вань, общаться с инопланетянами. Что людям представляется само собой разумеющимся, то для них может казаться чудом, неболью или наоборот. У меня кроме булавки оружия-то и нет, и магические силы, чувствую, внутри Колобка совсем ослабли». «В лабораториях проходы тоже цилиндрической формы?» – не теряя спокойствия, спросил Иван Колобков. «Конечно! Мы корабль строили для себя, под размер самого большого колобка!» «Тогда...» — Иван улыбнулся Маше и сжал ее руку. «Не уколи только Каранта своим смертельным оружием!» Тут же зеленая жидкость в камере схлынула, открылся выход из камеры, и колобок выкатился в проход». Его с двух сторон окружили четыре Сергея Сергеевича и хором закричали. «Грудь колесиком! Раздувайся и дави их колесиком, как катком!» – закричал Иван. Карант мгновенно раздулся почти до полного диаметра цилиндрического прохода и несколькими возвратно-поступательными движениями, как поршень в цилиндре, размазал охранников по стенкам. Первым из большого колобка выпрыгнул с чмоком Иван. «В империи зартеков наверное, не было поршневых двигателей!» Преодолев брезгливость, усмехнулся он, оглядывая размазанных по стенам биороботов. «Не смогли бедняги предугадать действия нападающей страны!» «Как всегда!» – фыркнула Маша, едва взглянув на следы побоища. «Даже булавка не пригодилась!» «Все ясно!» «Биороботы принимали облик странника, в каком он в последний раз являлся в лаборатории!» «Великолепные земляне!» – воскликнул Ранкол. Он выпрыгнул из тела Каранта последним и сразу перестал трястись от страха. «Я вырасту большим и...» «А механические роботы могут напасть?» – перебил его Иван. Колобки не знали, на какие функции, кроме лабораторных, запрограммированы роботы. Тогда ребята решили сначала проверить зартеков а потом, оставив Колобков у шлюза, обследовать лаборатории. Карант утилизировал останки биороботов и на этот раз покатился первым, указывая путь. ЗАРТЭКов нашли в помещении рядом с главной шлюзовой камерой. Оно поразило ребят своими размерами. Сейчас там стояли рядами несколько сотен зартеков гренадерского роста, одетых в скафандры. Но здесь могли содержаться тысячи. Ребята смотрели через круглую дверь, которую Каран сделал прозрачной. Живые воины в состоянии анабиоза. В таком состоянии они не могут находиться долго. Значит, они предназначены для какого-то дела в близком будущем. Ребята силились отгадать загадку, куда этих зартеков перевозит странник челноках через ледяные поля у кольца. Может быть, на мертвую планету? «Помнишь Зартеков в скафандрах в заветном лесу?» – обратился Иван к Маше. «Этих оживить выйдут те же десантники. Нам нужно войти и взять пробы». «Там газ. Видишь трубы?» – сказала Маша, вспомнив подсвеченные изнутри стеклянные колпаки, в которых находилась спящая запасная команда. «Мы с Юленой нюхнули и едва не отключились. Если проветрить, то они сразу проснутся, а мы, если быстро не проветриться, наоборот уснем». Посовещавшись, ребята решили дать задание Каранту – мгновенно вкатиться в зал, поглотить одного Зартека, но материал не утилизировать, как это он обычно делал при страннике, а из разных жизненных систем тела Зартека изготовить препараты для лабораторных исследований. Карант легко и быстро выполнил задание. Маша не понимала, для чего это делает Иван, но привыкла доверять своему другу. Сама же она сосредоточилась на общении с Небарой и базо по внутренней связи. Сначала небара доложила. «Со стороны станции вышел большой отряд пиратских кораблей и направился в фиолетовый сектор. Три сторожевика идут в сторону нашего корабля. Саму станцию Окус трясет, и, кажется, она вот-вот развалится на куски. Похоже, на ней началась экстренная эвакуация». Возможно, ее захватили. Гостевые корабли разлетаются по немыслимым траекториям и даже сталкиваются. Из станции «Веером» выстреливается неутилизированный, просто сплющенный мусор – «У пиратов явная паника. Их пушки со сторожевых платформ стреляют по своим же кораблям. Я такого в жизни не видела. Поэтому повстанцы из Фиолетового сектора, скорее всего, смогут пробиться к нашему кораблю. Прогноз по времени – 20 вздохов». Базо доложил. Двигатели работают штатно, электромагнитное оружие он протестировал. Но природу остального вооружения не понимает. «А мы успеем в лабораторию?» – засомневалась Маша. «Бой приближается, а стрелять из колобковского оружия умеет один Карант». «Надо успеть! От лабораторного анализа взятых биопроб мог зависеть успех противостояния врагу в биологической войне, которую затевает империя против Земли». Решили разделиться. Маша и Карант возвращаются в рубку и организуют оборону корабля, а Иван с Ранколом проникают в лаборатории и с помощью механических роботов анализируют биопрепараты, которые Ранкол погрузил в себя, немного для того раздувшись. Пока шли и катились к шлюзовой камере, Иван просвещал Машу. Внешне ЗАРТЭКи в состоянии анабиоза не отличаются от пленных ЗАРТЭКов в моментах поступления на корабль «Колобков». Но я поставил перед Карантом вопрос, а есть ли между ними химические различия? На счастье, часть биоматериала зартеков еще окончательно не утилизирована, ждет своей очереди. У Каранта в теле целая химическая лаборатория. «И у меня есть!» – закричал Ранкол голосом Ивана и подпрыгнул от возбуждения. «Как бы я готовил еду, любимое крестьянское масло для хозяйки, не будь во мне химической лаборатории!» Значит, у тебя, дорогой ранкол, обрадовалась Маша, должны сохраниться смывки с тела странника. Есть смывки. Проанализируем и их. Итак, что же мы имеем? Странник ставил опыты над живыми зартеками вырабатывал вакцины, но они, я уверен, побочный продукт. Странник хотел разгадать какую-то загадку биологии зортеков, но вот какую... «Я думаю, — отозвалась Маша, — вакцины пригодились бы страннику для продажи цивилизации человекоподобных в случае угрозы их полного уничтожения империей. В таком случае странник находится действительно в смертельном противостоянии с империей. В одиночку, против колоса на мервудных ногах, ему нужно сверхоружие или... Он ищет уязвимость биологии имперцев, чтобы одним махом ликвидировать их. Именно, подорвать мощь империи изнутри». «Может быть, вызвать в ней социальную революцию или военный переворот, как вариант?» «Или убрать Угласа. Ведь раньше империя была мирной, торговала, как все. А Углас уродился с какой-то аномалией, в одиночку устроил две войны и готовит третью, с землей». «И странник такой с аномалией», — сказала Маша, задумавшись. «И тоже в одиночку». «Мы тоже с аномалиями», — улыбнулся Иван, подтолкнув Машу локтем. «Хотя воюем-то теплой компанией». Маша инстинктивно схватилась за кристалл. «Холодный». Она сняла кристалл с шеи, чиркнула им по стенке прохода, везде остались отчетливые следы. «Так не проверишь, Маш», — сказал Иван. «Корабль Колобков точно не из Мервуда. Даже алмаз может так поцарапать. Окажись на корабле кристаллографическое оборудование, я бы смог проверить». «У магии различная природа, а мы, скорее всего, сейчас находимся вне астрозоны союза колыбелей. Здесь магия людей очень слабая». «Знаю, что слабая. Откуда ты знаешь?» «Прости, живот болит. Я снова обычная девушка». «А без кристалла ты не можешь получать магические силы?» «Могу. Из звездного ветра». «У меня, Маш, другая гипотеза. Какие у колобков отличительные особенности менталитета и поведения?» Они боятся, что хозяин сдерет с них кожу. В частности. А в общем, они боятся хозяина. А если хозяин прикажет, размажут по стенкам любого. «Да, в колобках, значит, сидит генрабство», — сказала Маша. «Да, что-то типа того. Странник брал пробы и стел колобков. А зачем? Моя рабочая гипотеза — странник выделил из колобков тот самый ген рабства, о котором ты говоришь» и ввел эту субстанцию в пленных зартеков Теперь у него целая армия рабов, зомби-солдат с сохранившимися навыками бойцов. Они внешне неотличимы от имперских зартеков но, вероятно, устойчивы к легкой воде и атмосфере на планетах Союза Колыбелей. Универсальные солдаты для завоевания планет Союза Колыбелей. У Угласа таких солдат нет. Странник не только учился у Угласа, но преодолел все его просчеты и ошибки. Для чего нужна такая армия? Для захвата власти в империи и для продолжения покорения союза. Только угроза со стороны шункетов сбила первоначальные планы странника, и теперь он нацелился на овладение оружием гипестов. У шлюза компания разделилась. Маша, мигом раздевшись, вошла в каранта, и он вкатился в шлюзовую камеру, а Иван, сопровождаемый ранколом, ориентируясь по схеме, отталкиваясь ногами и руками, двинулся по чистой гладкой трубе вглубь корабля. На пути к рубке Машу буквально прошиб озноб, когда она вспомнила, как выглядела Нибара, зараженная боевыми вирусами Зартеков. Земляне не могут как мироницы соединять тела для увеличения иммунитета значит если зартеки смогут заразить родную планету, людям придется очень туго. В рубке маша нашла прежнюю небару только странно одетую в какие-то лоскуты и босую и с одеждой в космосе не лады, когда летаешь на чужих звездолетах подумала маша далеко нам с юленой до брачного агентства. Не поймешь, во что невест женихов рядить, какую музыку играть, чем кормить-поить, чем дышать, как танцевать и вообще. А ноги у нее действительно кривоватые, невольно отметила она про себя, обнимая Нибару. Маша пощупала кристалл. Он был холодным. Джинсов для подруги не удастся сотворить. Может отдать одежду Юлены, пока она мышь? Следом за Машей в рубку явился Базо как и сестра в двух лоскутах на плечах, босой и с кривыми ногами. Он сияющими глазами смотрел на Машу, явно ожидая от нее ответного проявления дружественной симпатии. Маша через силу улыбнулась, обняла и поздравила его с исцелением и поблагодарила за работу в машинном отделении. «Ты перекрывал нас, когда покидали крейсер Зартеков. Без тебя земля не погибли бы от заразы». Базо просиял. «Я прикрывал тебя, Мария. Нарушил кодекс». «Давай только без намеков про налавочки посидеть», отреагировала Маша, отступив от мироницы «И вы оденьтесь во что-нибудь. Как голыми воевать? Я не на экран смотрю, а на вас. И не бритые оба». «Карант!» — обратилась она по внутренней связи к Колобку. «У тебя химическая лаборатория. Ну, синтезируй Миронийцам по комплекту земной одежды. Рубашка, джинсы, кроссовки и нижнее белье, как у меня». Ты же все это видел. Уж несчастную хлопковую нить синтезировать и покрасить можешь? Как воевать без трусов? Через три вздоха с бортовым роботом пришлю», – отрапортовал Карант голосом маши «Стой! Для базу лифчик не нужен». «Почему?» «Долго объяснять, выполняй». Тем временем из чрева станции пиратов, пробив оболочку в неположенном месте, вылетел черный круглый объект, издали похожий на рогатую морскую мину времен Великой Отечественной войны. За ним тащились оборванные тросы. Маневрируя и уклоняясь от стрельбы пиратов, мина направилась в сторону корабля Колобков. Она быстро догнала тройку пиратских кораблей и атаковала их сзади, одного с ходу подбив. У нас союзник, обрадовалась Маша. Карант, огонь по двум кораблям со стороны станции. Карант открыл кинжальный встречный огонь. Пиратские корабли, не дожидаясь, когда их собьют, разлетелись в разные стороны. Карант же продолжил стрелять по черной мине. «Карант, черный наш!» – закричала Маша. – «Прекратить огонь!» «Я никогда не видел такого корабля», – сказал Базо. «Пираты коварны. Если сбил одного своего, это не значит, что наш. Сбитый мог быть муляжом». «По моим расчетам, вмешалась небара черный объект тюрьма, диаметр шестьдесят метров». «Если тюрьма тем более наш», — подхватила Маша. «Я почти уверена, в нем летит Юлена. А ты, Карант, куда смотрел? Черный же сбил одного пирата». «Я отвлекся на синтез одежды, хозяйка». «Я хозяйка, ну сам-то ты тоже должен думать», — взвилась Маша. «Решай, что нужно делать немедленно, а что может и подождать». «Вызываю корабль Колобков!» – раздался в рубке писк Юлёны Мыши. «Юлька!» – взвизгнула Маша, как при встрече в пионерском лагере, начисто забыв, что она командир, и только что отругала всю цивилизацию Колобков. «Мы ждём тебя, чтобы убраться!» Не бара «Нибара, связь с тюрьмой!» «Со мной Колобок, Ранкол!» – уже внушительно сказала Юлёна Мыш. «Здоровенный такой! Я спасла его от смерти!» «Ранкол здоровенный?» – насторожился Базо. «Ты что-то путаешь, подруга!» – сказала Маша. «Ранкол маленький, и он сейчас с Ванькой. Со стороны фиолетовой зоны к нам прорвались четыре маленьких корабля и семь капсул», – сказала Нибара. «Время прибытия – три вздоха. Есть связь». На экране возникли ранкол и Юлена-мышь, едва видимая на теле огромного колобка. «Фокус на меня!» – приказала Юлена. «Чего на большого смотреть?» «Юлена!» – прикрикнула Маша. «Я хозяйка Ранкола!» «Карант! Цивилизация Колобков спасена!» Торжественно сказала Маша. «Осталось изъять из вас ген рабства «Где странник?» «А поинтриговать?» Юлена Мышь откинулась на спину, забросила заднюю лапку за лапку и принялась крутить хвостом. «Ладно, одно сообщу. Из фиолетовой зоны к нам летят пленные карапубздики. Мы с Ранколом их освободили. Моя одежда, надеюсь, в порядке?» «Да», — ответила Маша упавшим голосом. «Только я не смогу сейчас обернуть тебя человеком. Кристалл неживой. Звездного ветра здесь под куполом станции нет». «Чего?» «Ранкол, ну-ка быстро шарахнул по куполу. Или не видать тебе других колобков?» выяснилось, что энергоустановки и башенного вооружения тюрьмы не хватает, чтобы пробить купол Окуса. К тому же, ни шлюзоваться, ни стыковаться тюрьма и корабль колобков не смогут. Только электромагнитный буксир. А вот мелкие колобки и капсулы с гипестами из фиолетовой зоны стали прибывать в главную шлюзовую камеру корабля. Там их встретил Карант и по приказу Маши пропустил через себя, чтобы дезинфицировать и на всякий случай ввести вакцину от боевых патогенов зартеков Выяснилось, снилась одна неприятность. Большой ранкол не мог уместиться ни в одну эвакуационную капсулу и ни в один маленький челнок, на котором прилетели гипесты. «Ну так прикажи ему сдуться», — подсказала Маша подруге. «Я видела, как колобки могут раздуваться». «Нет, он отказывается», — сказала с возмущением Юлиона мышь. «Для Колобка раздуваться — это почетно, а сдуваться — это позор. Самое страшное наказание — опасность стать инвалидом. Он и так уже отчасти сдулся, потерял много крови, чувствует себя неважно, трясется весь». Эти колобки, я тебе скажу, уязвимей мышей. Как не хочется девушке на выданье быть жестокой. Или сдувайся, или опять пущу тебе кровь. Ну нет, Маш, он скорее умрет, чем сдуется. Как оказывается, я устала, просто слаб валюсь. А мне еще в одно место надо успеть. Ладно, присылайте за мной капсулу. У меня ценные сведения. А Круглый и один пока посидит, он уже привычный. Ванька, я думаю, что-нибудь придумает. А кстати, где он? Маша вызвала Ивана по внутренней связи и объявила. Через три вздоха совет. Базо и Нибара переоделись в доставленную роботом одежду, и когда в рубку явилась Юлена Мыш, Иван с мелким ранколом, карант гипесты, Маша провозгласила. «Здесь собрались четыре дружественные цивилизации с общим врагом сегодняшним – Зартеками и с врагом надвигающимся – Шункетами». Иван доложил, в лаборатории его гипотеза подтвердилась. Между вновь поступающими на борт зортеками и зортеками, находящимися в анабиозе, имеются биохимические различия. Зортеки в анабиозе заточены на получение внешнего приказа, а собственные волевые установки у них ослаблены. Биолог-странник изучил колобков и нашел в них биохимический механизм, условно названный геном рабства, который регулирует страх колобков перед хозяином. Этот механизм введен в тела пленных зортеков, и они стали подчиняться только своему хозяину, страннику. Стало понятно, что Странник пересаживал пленных Зартеков-зомби на захваченные в ледяных полях корабли Угласа и, скорее всего, скопил там огромный флот со своими людьми, внешне не отличающимися от Зартеков-Угласа. Но для чего? Странник собирается захватить власть в Империи Зартеков, и Гетрис согласился ему помочь. Упиваясь своей осведомленностью, пропищала Юлиона мышь. Она сидела на плече облюбованного ею гипеста и небрежно покручивала хвостом. «Я это выясню на станции угласа у тройного батона, на кулачных боях и гладиаторских играх. Где...» Юлиона рассказала все, что подслушала на пиратской станции «Окус». «Конечно, это призыв темберлиты Юлионе нужно взять объединенный кристалл Земли и Мироны, обратиться в человеческую особь и, участвуя в кулачных боях, передать темберлите кристалл. «И устроим мы там заваруху!» Маршрут движения к тройному батону заговорщики знают. Большой ранкол рассчитал. «Маш, делай, что хочешь!» А оберни меня девушкой», – подытожила свой рассказ Юлёна. «Иначе всем нашим планам капец. Маленькой быть плохо. Один бегемот на окусе меня чуть не раздавил. Оберни меня лучше похожей на Миронику. Но не на небару конечно». Дальше решали, как обернуть мышь в девушку и подсадить Юлёну на корабль Гетриса с рабами, чтобы добраться до гладиаторских игр. Маша вспомнила, что в мире мавилов ей надарили неуязвимости и магических сил, только она не знала, как ими пользоваться. Но здесь же есть гипесты. Правда, они без трансформаторов темной материи, но общие магические процедуры знают. Один гипест оказался из касты ученых. Он уединился с Машей в каком-то отсеке. Вскоре Маша явилась сияющей и возмужавшей на вид, и с одеждой Юлены. «Ты, мышь, обернись прежней девушкой», — сказала она Юлёне, почти коснувшись её рукой. Юлёна обернулась девушкой и принялась быстро одеваться бормоча «Наконец-то! А то уже скоро совсем перестану стесняться! Космос испортил скромную дочь таксиста с Урала!» Иван, между тем, углубился в разговор с двумя колобками и вдруг закричал. «Есть решение! Как без позора и члена вредительства доставить большого ранкола на корабль?» Оказалось, нет правила, запрещающего большому колобку помещаться в тело маленького, просто в этом никогда не возникало нужды. Главное для колобков не потерять шарообразную форму, а размеры шара – дело второе. Тогда посадили маленького ранкола в капсулу, тот слетал в миноподобную тюрьму и привез оттуда большого ранкола. Тут же им решили дать другие имена, без затей. «Маленький ранкол» и «Большой ранкол». «Большой ранкол» сам себя зауважал, когда его называли «большим», а «маленький» не обиделся. Перед ним был живой образец «большого», которым он скоро станет. «Колобки! Они и есть колобки! Всего трое, а имен уже не хватает!» пробурчала Юлиона, заканчивая одевание. «Мы и карапубзиком имена давать будем, или так по номерам оставим?» Гипесты сообщили, человекоподобные цивилизации в восстании не участвовали. Их сейчас в желтой зоне грузят на корабли и куда-то собираются вести. Скорее всего, пираты их продали в рабство. «Их везут к Угласу на кулачные бои», — сказала Юлиона и, входя в роль командира, приказала большому ранколу найти у Зартеков смертельную уязвимость. «Ну чего ты большой? Получается, ты работал на пиратов?» «Работал. Значит, работал против нас. А мы сохранили часть колобковских экосистем. Найдем вам подходящую планету. Вы у нас землян, как у Христа за пазухой, а отдачи ноль» а вакцинирование возразило было не бара но не на ту напало вакцинирование не в счет оно колобкам ничего не стоило у них от природы химчистка внутри зато нас без последней одежды чуть чуть не оставили вань как тебе воевать без трусов быстро большой разгадал мне самую смертельную уязвимость зартеков маш вань чего молчите в космосе надо поторапливаться «Правильно, искать уязвимость», – сказал Иван. «В лаборатории я установил, ткани тела зортеков содержат не столько сосуды, сколько трахеи. А это признак высших растений, но не животных. Стволы деревьев на земле состоят из трахей. Вывод». То ли зортеки наполовину растения, наполовину животные. То ли они в ходе антогенеза из растительной формы превращаются в животную и тогда обретают разум. Если последнее, то должны быть какие-то уникальные условия развития цивилизации зортеков. «Верно, у них нет детей», — сказал Базо. «За две мервудные войны никто ни разу не видел маленьких зортеков. Они все взрослые и почти одинаковые». «И я к тому веду», — подхватил Иван. «Если Зартеки — это культура, значит, ее где-то выводят, как выращивают тепличные огурцы. В энциклопедии Дергана указано, место происхождения цивилизации Зартеков неизвестно, значит, Зартеки его тщательно скрывают». «Ерунда!» — заявила Юлена. «В космосе все за всеми следят и все узнают. Вот я, простая мышь, а сколько подслушала». «Не ерунда», – перебила Маша. «Если им удается скрыть происхождение, значит, о секрете знает очень ограниченное число людей или зартеков. Вот мы же, земляне, не знали про хранительниц в заветном лесу, про жрец луны и магический кристалл». «Как же не знали?» – возразила Юлена. «Знали! Просто считали легендой, Вань». «Скорее всего, при столь сложной биологии, — продолжил свою мысль Иван, — в космосе есть только одна материнская планета зартеков. и нам ее нужно найти. И уничтожить ядерными бомбами, которые в скорости привезут на Цироли твой отец и Сергей Сергеевич, — победоносно закончила мысль Юлена. Вот и займитесь, а мы с Тимберлитой на станции у Тройного Батона отвлечем внимание Угласа». «Спасибо, великолепные земляне!» — с чувством сказал Базо. «Я теперь не жалею, что меня отстранили от руководства миссией». «Подожди и благодарит Ромео!» — милостиво разрешила Юлена. «А у тебя, большой, есть повод реабилитироваться!» «Быстро рассчитал координаты материнской планеты Зартеков. Даю 50 вздохов. Время пошло!» Объединенный кристалл Земли и Мироны Маша отдала Юлене со словами. «Я хранительница!» только в отсутствии темберлиты. На Мирону мы полетим уже с нею. Умей я драться на ринге, как ты, Юля, отправилась бы сама». Юлена, чтобы не прослезиться без церемоний попрощалась, села в эвакуационную капсулу, и механический пилот повез ее в желтую зону. Там девушка должна была затеряться среди пленных с красной кровью и сесть на пиратский корабль, отлетающий на гладиаторские игры. «Иван, командуй!» – распорядилась Маша, проводив подругу. «По местам!» – скомандовал Иван. «Кран взять тюрьму на буксир. Она может нам пригодиться. Большой, на тебе защита корабля. А сейчас пробить дыру в защите окуса. Маленький, обеспечение команды. Базо, запустить двигатели. Нибара, проложить кораблю такой маршрут, чтобы не наткнуться ни на один имперский патруль. Курс, сначала на ледяные поля, запасемся там энергией льда, потом на тройной батон». Нибара совершенно влюбленными глазами взглянула на своего командира и почти по-земному взвизгнула. «Есть курс на ледяные поля, а тройной батон оказывается совсем рядом с Мироной!» «Странно, почему нас не атаковали всерьез?» сказала Маша, когда корабль развернулся и начал движение. «Где может быть странник? Как он теперь-то до своей зомби-армады за ледяным кольцом? Маленький. Обыскать корабль!»